Глава девятая. Цели. Бо схохотался до слез. «Серьезно? Медею и тебя в ученики?» «Мы вроде договаривались о советах, а не о том, чтобы переигрывать в попытках изобразить печеночные колики». «Хорошо». Бо моментально успокоился. Как я и думал, он просто пытался взять паузу, чтобы осмыслить, что именно я хочу устроить. «Тогда ты должен понимать, насколько это будет сложно. Если ты взял в ученики Лосата, то видел, какие возможности это открывает. Да, поделиться силой, которая потом поможет тебе в нем возродиться, или же просто убить». «Хорошо, тогда ты, раз уж понимаешь сложность ситуации, должен придумать что-то, способное уравновесить подобные минусы. И я уже не говорю о том...» как тебе удастся загнать в угол хозяйку ночи, чтобы хотя бы заставить тебя выслушать. Если насчет второго я еще смог бы помочь, то вот с первым... С первым я разберусь, и говоря это, я не вру. Серьезно, в этих играх богов столько недоверия и обмана по отношению друг к другу, что, думаю, я смогу сделать Медея предложение, которое ее заинтересует». Только вот где и как ее искать. Она же скрылась тогда с поля боя. Уверен, если у Бо был свой секретный мир, то и у нее найдется. Место, где, как она надеется, можно отсидеться, пока Карик о ней не забудет. И если так, Бо благородно не стал выпытывать детали моего плана. Тогда держи. И он кинул мне очередной палец какого-то неизвестного мне мертвеца. Впрочем, по сравнению с прошлым, К этому бог обмана явно никакого пиетета не испытывал. Чей он? Бабушки Роны. Сейчас главное молчать и не перебивать Бо. Чувствую, будет интересно. Дед взял ее в жены из одного далекого мира, на который однажды через порталы напали воины никому неизвестной темной королевы. Это все может быть просто совпадением, но во время наших недолгих бесед с Медеей у меня получилось задать ей пару вроде бы случайных вопросов, и все совпало. Так что, скорее всего, это была какая-то ее дальняя родственница, а ты, если найдешь место того сражения, и добудешь нужные трупы, получишь ключ к ее миру». «А проще вариантов нет?» «Не думаю. Даже этот я разрабатывал несколько лет, просто на всякий случай. Но с другой стороны, если все выгорит...» Ты окажешься в мире, в которой, как Медея думает, чужаку никогда не попасть. Вопросов еще полно, но здесь я, наверное, просто поверю, Бо. И Медея. Я знаю хозяйку ночи. Она всегда действует с размахом и старается учесть все мелочи. И если Бог обмана говорит, что это единственный вариант, скорее всего так и есть. Спасибо. Начал я, но Бо меня перебил. Все благодарности потом, а то я же все забуду. Лучше спрашивай еще что-нибудь, пока еще есть время. Какие опасности будут ждать меня в том мире, где, как ты сказал, можно найти кости? Да никаких особых, Бо пожал плечами. Обычное место, где давно не рождалось сильных воинов. Разве что оно относится к открытым мирам, и стоит тебе там появиться, как по твою душу почти наверняка явятся посланники Карика. «Спасибо, что предупредил. Я же говорил, все потом. Кстати, если ты все же решишься ввязаться в эту авантюру, то учти, я даю тебе на нее максимум неделю, потом пойдем по целям попроще, иначе все это предприятие начнет терять смысл». Договорились. Я кивнул, и тут же окружающая нас пелена развеялась. А мы с Бо оказались в тех же местах и в тех же самых позах, Как тогда, когда все это начиналось? Но как все прошло? В глазах Бога обмана горит искренний интерес. Похоже, он на самом деле ничего не помнит. Прекрасно, спасибо за помощь, и в качестве благодарности, то, что мы обсуждали, я не буду использовать против тебя. Я даже еще сильнее захотел знать, что же это было. Бо моментально стал серьезным. Но я сейчас уже думал не о нем а о последнем подготовительном этапе перед ждущим меня походом. Мне нужно изучить силу Пси и очистить ее, а для этого пройти испытание с врагами уровня синей маски. Бо предложил использовать для этого отражение урона. Вот только где мне взять артефакт нужной силы, способной сработать против врага такого уровня? А еще... Как мне самому пережить атаки, способные повредить такому сопернику? Разве что... В памяти всплыли мои эксперименты по созданию хрупкого оружия. Вот же она возможность возвращать урон врагу, но при этом не рисковать собой. Это же не броня, тут можно будет успеть и отскочить. Вот только моя магия слишком слаба, чтобы зачарование вышло достаточно сильным, да и нет у меня подходящих заклинаний. «Бо!» — я повернулся к своему бывшему учителю, тоже до сих пор погруженному в раздумья. «А ты еще не подчинил себе духов земли?» «Нет, но планировал заняться». «Просто идеально. Тогда могу я тебя попросить призвать одного, как закончишь. Хочу подготовить оружие для будущей экспедиции». бо не стал мне отказывать, и мы на какое-то время разошлись. Он отправился подчинять себе новых духов, я же вернулся на нижние этажи искать уцелевшие комнаты с оружием». Если мой план удастся, то его мне понадобится много. Точно больше, чем у меня есть сейчас. В итоге Бо освободился примерно через два часа, и я уже полностью подготовившись, ждал его в нынешней первой соте. Значит, нашел мои кладовые. Бог обмана рассмотрел лежащие на полу тридцать мечей, коз и копий. Вообще, я бы остановился только на своем привычном оружии, Но, увы, в нужном количестве его просто не набралось. э чего ты хотел?» «Можешь призвать высшего духа Земли? Мне нужно будет использовать немного его энергии для зачарования. Обещаю, ему это никак не повредит». Бог кивнул, подтверждая, что не против. И рядом с ним, прямо из пола, тут же вырос гигант. Причем каменная плоть его была столь необычна, что как будто поглощала свет. Сразу стало холодно и немного жутко. Неудивительно, что такое существо смогло дойти до уровня высшего духа, и это ведь я еще не видел, на что оно способно в бою. «Начинай!» — Бос крестил руки на груди, рассматривая одновременно меня и своего слугу. Я подошел к ряду разложенных на земле оружий, попросил духа приблизиться и потом вытянул руку вперед, как будто желая его коснуться. Итак. Вроде бы все, что нужно для моего небольшого эксперимента, у меня есть. Пора начинать.